Глава 17. Безликая. Иногда я себя чувствую полной свиньей, жирной, отожранной, перепробовавшей все на свете, а затем вернувшейся на старости лет в родной край доживать оставшиеся дни. Но не просто так, а еще имея удовольствие снисходительно поглядывать на тех, кто, кроме родной деревни, ничего не видел. Вторая жизнь, она такая: Я заливался Кока-Колой. Смотрел шедевры киноиндустрии, перенасыщенные спецэффектами. Видел в порнороликах столько разнообразных красивых женщин, сколько их, пожалуй, не видел никто в этом мире. Жрал суши, заказывал пиццу, видел прилавки, на которых дожидаются своего покупателя десятки сортов колбас и сыров. Я был тем, ради кого мир выворачивался наизнанку генерируя все новые и новые потребности и способы их удовлетворения. А что здесь? Обожравшаяся свинья, судящая тех, у кого нет возможности вкусить хотя бы одну десятую из того, что когда-то пережил я. Но это не значит, что они не хотят. О, они сильно, очень сильно хотят. Они хотят хот договый пиц, хотят виллу моря, Желают подобострастия и доказательства своей исключительности. Они не понимают, почему не получают всего этого здесь, в безопасности этой страны. Ведь там, за ее границами, пусть и закрытыми на замок, довольно легко получить эти блага. Если ты сумеешь сохранить свою свободу и независимость, люди всегда хотят для себя лучшего. Даже если они уже не совсем люди – Станишева Надежда Петровна, так равнодушно произносит следователь на записи. Напротив него незаключенный, а нечто наподобие аквариума, заполненного густой и прозрачной зеленой слизью, и трясущийся, сильно трясущийся. Настолько, что неосапиантке приходится сжимать в едином спазме всю свою массу, чтобы проговорить ответ. «Да, я не могу». Долго говорить. Больно. Это я. Я подменила, мной подменили ковенец. Давно. В марте восемьдесят восьмого. Там есть запись, что она сменила цвет. Она его не меняла. Не меняла. Она вообще ничего не могла. Как вы избавились от ее тела? Из от тела ее просто вылили. Вынесли и вылили. В ведрах. А я заняла ее место, изобразила прогресс. На измененную биохимию они сами придумали решение. Сказали повторный пубертап, самоосознание. Идеальная замена. девушка слизь и девушка слизь Разница лишь в цвете и возможностях. Тархунчика закидывали как шпионку на долговременную работу. С чем та удачно справлялась многие годы. Кто будет стесняться булькающую в кастрюле жижу? Наши обезьяньи мозги просто не приучены воспринимать то, к чему не готовы рефлексы и жизненный опыт. его внедрили, она успешно передавала материалы и сообщала подслушанное, но не могла не показывать прогресс своего контроля, а значит, спустя время оказалась свободна и попала сюда. Савинов, тот, что оказался без рук, но успел в меня не только выстрелить, но и нанизать на свое энергетическое лезвие, вел себя поначалу куда наглее скрытой шпионки. Заходясь в истерике, он требовал назад руки, а вместе с ними гарантии безопасности и свободный ход за границу. На основании этого обещал рассказать все, что знает. После пары часов со мной и суток после в одиночной камере мужчина убавил свои требования до нуля. Но оказалось, что он почти ничего толкового не знает. Обычный наемник, дешево купленный за пачку денег и щедрые обещания. На его фоне Станишева, оказавшаяся обладательницей полного набора из пяти способностей, была просто находкой. Оба перекупленных безопасника, несмотря на свои внушительные способности, оказались обыкновенными вояками не прошедшими отбор в серьезные подразделения по разным причинам. А вот поддельный Тархунчик уже была полноценным агентом. Стигмы. Малознающим из-за долгой изоляции от своих, но все-таки членом организации. Женщина. Майор сидела, разминая пальцами закрытые глаза. Женщину в старомодном бежевом плаще. И без лица. «Контактный облик», — отозвался задумчиво курящий Тимеев, сидящий около начальницы. «Это может быть мужчина, женщина, собака, девочка, кто угодно. Мы имеем дело с высокопоставленным стигматовцем». «И он крептит», — мрачно выдохнула Акалина. «Старый опытный крептит. С засранными моими страшилками мозгами вставил я свои пять копеек. «Это не делает положение проще, изотов», — кисло посмотрела на меня начальница. «Твои барабашки — штука очень неприятная, но при достаточно сильной воле от них можно абстрагироваться. На время выполнения задания, а у этого урода точно есть задание, и он активно функционирует». «И что?» — съязвил я. «Нам теперь тут куковать до морковкиного заговения?» «А ты вообще представляешь, что в мире творится?» Внезапно спросил меня Тимеев. Молодой человек, затушив сигарету, скрестил руки на груди и, прищурившись, посмотрел мне прямо в глаза. Ну, точнее, в камеру. «Симулянт, ты вообще новости смотрел?» «Когда не остался я в долгу?» «Пока вы меня таскали обрабатывать этих уродцев?» «Напоминаю, мне пришлось по три часа просачиваться через щель заслона на общаге. «Три! Туда и обратно! Я только спать успевал, да и то чуть-чуть!» Остальное время приходилось мотаться по всем трем общагам, утешать народ. Вадима в том числе. Вы не забыли, что мы тут с Вадимом? И что Викусик и ее сосед вообще заперты, можно сказать, в своих спальнях? «Остынь!» – кратко велела Акалина. «Тимеев, введи его в курс дела, а нам пора за работу!» Затем женщины отключились, а правая рука моей блондинистой начальницы со своего экрана начал рассказывать мне, что происходит. Та парочка неогенов, дравшаяся в воздухе, который я помешал, оказалась известными злыднями со своей предысторией. Мужик, управляющий багровой энергией, когда-то случайно зашиб семью того, кто мог летать и оперировать режущим лучом, отчего второй покинул ряды Ксюх, устремившись в долгую погоню за убийцей. Изначально лучевика окрестили доброхотом, но поняв вскоре, что тот совершенно не считается с невинными жертвами, случайно оказавшимися между ним и объектом его мести, тоже перевели в злы дни. Не суть важно. Интерес в том, что Багровый несколько лет бегал от Мстителя по всему миру, попутно зарабатывая наемничеством там и тут за счет своей воистину универсальной способности. Но периодически «Мститель» его догонял. Кажется абсурдом, что человек, владеющий лучевой техникой, не мог поразить своего куда более неуклюжего оппонента. Но, по словам Тимеева, оказалось, что «Багровая энергия» еще и отлично блокировала урон от режущего луча. Добавим чудеса на виражах. Воздух, несовершенное человеческое зрение, маневры уклонения, и получим то безобразие, которое я наблюдал. Впрочем, это все мелочи мелочные. Куда важнее было то, что именно сыпалось из развороченного контейнера на Южноамериканские артефакты, вывезенные из их аномальной зоны. Огромная, просто безумно огромная партия, которую багровый наемник рассыпал над городом. Не просто так, а над третьим, четвертым, пятым районами, над их вузами и школами, почти в тот момент, когда заканчивается большинство занятий. Гигантская партия артефактов невозможная, колоссальная. Десятки тысяч брусков дерева, заряженных и измененных неизвестной энергией. Как-то собранная, как-то сохраненная, как-то оказавшаяся в Стокомске вместо Европы. «Теперь понимаешь, почему у нас до вас руки не дойдут?» Лицо Тимеева выражало огромную усталость. «Ты, симулянт, сидишь в запертии, но у тебя 12 специальных неогенов в прямом подчинении. Сухпайки, вода из артезианской скважины, 7, твою мать, 7 призраков и двое чистых, которых эта тварь просто не способна убить. И все, что тебе надо сделать, это сохранить данку». Который на минуточку, Изотов, на минуточку, тоже регенератор. Да и ты сам, твою мать. А у нас здесь полный пи***ц. Совсем полный. У нас тут мировая война на носу. Европейцы с ума посходили. Мне даже стало слегка стыдно. Или не слегка. Но не знал же. Действительно. Думал, что меня, как обычно, тыркают из одной стороны в другую. Забрать солдатиков не хотите? Это вырвалось само собой. Пусть помогают. Чем они, блядь, помогут, умник? Всерьез уже прорвало старшего лейтенанта. Нам кучу школоты обрабатывать нужно. Уговаривать, ловить. А они ни хера не знают о жизни. Сидите там, присматривайтесь друг к другу. Делайте что-нибудь полезное. Мы тут сами разберемся. Конец связи. Вот жопа. Я устало откинулся на спинку кресла. Итак, дано. У меня двое основных подопечных. Вася, еще пребывающий в коме после того, как его обработала своим токсином, грёбаная Станишева. И Цаосюин, находящаяся в медикаментозном сне, ускоряющем исцеление. Это уже от прибывшего по вызову неосапианта. С бабулей все замечательно, она идет на поправку. С ней круглосуточно рядом находится кто-нибудь из свободных от дежурства ребят. Ян Лин и Вероника оккупировали комнату китаянки. Они ведут постоянное и самое пристальное наблюдение за всеми тремя секциями нашего веселого общежития, которое, как оказалось, способно превращаться в наглухо закупоренный бункер с открытыми между зданиями ходами. Точнее, переходная секция вела в четыре помещения. Четвертая оказалась складом с продуктами и предметами первой необходимости. В дополнение к этому, на все внешние отверстия, вроде окон, были опущены броневые щиты, полностью герметизировавшие центральное здание. У двух других окон не было в принципе. Проверив камеры, на которых то и дело мелькали совершающие обход солдатики, я досадливо двинул кулаком по столу. Подмёныш слизь, которую сейчас где-то там на местной Лубянке потрошили на всё подряд, не знала главного. Остальных способностей безликой женщины. А они были. И что хуже всего, они точно были не боевого характера и не сенсорного. Иначе бы тогда эта тварь, принявшая обличие окалины, не отмахивалась от меня своими костями и куда более уверенно удирала в моем тумане. А это очень плохие новости. Даже если у нее остальные способности не очень сильные, они запросто могут стать козырями в умелых руках. А там точно руки умелые. Я почти уверен, что она тут, внутри». У этой попытки похищения Данко были очень, очень большие шансы на успех. Вот дыра в земле, вот вход в здание, вот заходит бабушка с ребенком. Все, что требовалось сделать двоим взрослым и сильным мужикам, так это выдернуть ребенка из рук старухи и вместе с ним прыгнуть в дыру. Там бы способностью одного из них они за секунды оказались бы в парке. А дальше... Возможно, где-то там группа прикрытия. Возможно, не одна. Только вот этот метаморф вполне мог устроить план внутри плана, тоже пробравшись сюда, затаившись. Есть такой вариант развития событий? Да. Только он учитывает еще один момент. Если этот криптит на него пошел, то либо у него есть возможность выдернуть Васю прямиком отсюда, к примеру, через телепортера, Либо он готов его уничтожить. Иные варианты, в которых метаморф с мальчиком на плече и гиканьем на устах покидает самый настоящий улей, набитый злыми неосапиантами, готовыми убивать. Я не признаю. Заварив себе кофе, который оказался чертовски хорошим для сухпайка, я, продолжив сидеть в серверной розовой общаге, принялся напряженно размышлять дальше. «Вася с Вадимом». А о последнем мало кто знает Следовательно, любой человек, зашедший в комнату Первым же делом столкнется взглядами с берсерком Это неплохая защита, сам себя хвалю за идею Соленовские феечки на хозяйстве В перерывах сидят с Викусиком И тем здоровым парнем, как его Коненко Макар, кажется Ну тот, который высокий И перемещается в пространстве размытым таким способом Остальные новенькие сидят по своим территориям, за исключением Потапова и того парня, Ивана Золина, которых я обнаружил в комнате вместе с Васей. За этими мы поухаживали и заперли нахер от греха. Мысли, что все предатели и агенты в жасминой тени выявлены, я не допускал. Что еще можно сделать? Как проверить оставшихся? Как перепроверить тех, в ком я уверен? Какие вообще есть гарантии, что эта сволочь сейчас не прячется под плентусами? Никаких, вашу мать. Даже я могу прятаться под плентусами. Единственная зацепка, которая у меня есть, единственный шанс выявить это говно, это знание, что оно меня боится. Не может не бояться. Я отлично проехался по мозгам этой сволочи там, в Лазурном берегу. «Оно визжало, оно разрывало собственное тело от ужаса. Он, этот страх, сейчас живет в нем. Мои рожи не дают этой сволочи спать. Ее сознание, каким бы оно ни было, теперь сражается само с собой. Только вот я понятия не имею, когда и как этот козырь использовать. Придется ждать. Если оно выжидает, оно борется с поселившимися в нем кошмарами». Я уже неоднократно видел видеозаписи О тех, кого обработал Значит, будем Выжидать и мы Звонок интеркома вырвал меня из мыслей Ян Линь просит прийти Значит, приду Нельзя оставлять людей надолго Без своей рожи Могут подумать, что прячусь Или что у нас проблемы Встав из-за стола, я уже пошел на выход Но остановился возле зеркала Которое кто-то когда-то Приволок в серверную Может, он здесь зубы чистил? Не знаю, но на двери было хорошо закреплено немалых таких размеров полотно, отражающей поверхности. Сняв маску, я задумчиво выпилился на себя. Да, уже не тот зародыш помеси. Говнаря с черти знать чем, что был год назад. Раздался в плечах, набрал массы и роста, благодаря клубу когтей. Рожа стала пошире. «И посмазливее?» «Наверное, так. Теперь я похож на говнаря, чей альбом улетел в чартах в небеса. Но вместо того, чтобы спускать все на шлюх и кокаин, я занялся собой, сделал пластику, завел здоровый образ жизни, стал лощенным и накачанным говнарем. «Да, ты стал гораздо симпатичнее», внезапно пробубнила Юлька. «Смущенно?» «Может, хватит этого?» — направленно подумал я в ответ. «Ты же должна прекрасно понимать, что твои чувства по отношению ко мне — лишь импринтинг, имеющий целиком искусственную природу. Может, мне этого достаточно?» — довольно импульсивно подумала в ответ Акалина-младшая. «Это тебе не приходило в голову?» «Мне пришла ты, и отказываешься вылезать. Был уговор, что я теперь твое тайное оружие» как будто бы ты не продолжила сидеть внутри, если бы этого уговора не было. Действительно, сейчас именно полотенце была моим козырем против любого возможного врага, на месте которого я бы первым делом попытался устранить источник своих страхов. А тут подстраховочка. Даже если мне в одну секунду разрушат мозг, Юлька испепелит противника. Плюс она мои глаза на затылке. Если так подумать, то она, если не считать испортившегося характера, стала вообще идеальной женщиной. Даже женой. Можно взять с собой куда угодно. Кушать не просит, прикроет спину, владеет просто бесконечным объемом знаний, а еще и известно по всей стране и за ее пределами. То есть является просто одурительно эффективным средством отвлечения масс. Но, увы, Теперь Юленька у нас полноценная женщина, эмоциональная и чувствительная, а значит, нахер мне непотребная. И так головняков много. Сволочь, я просто с тобой честен, ты же у меня в голове. Мог бы хотя бы так громко не думать. Я и твоя мама искренне желаем тебе счастья в личной жизни, какой-нибудь, дурак, вот так вот. «Хочешь помочь человеку обрести новый жизненный путь и обрести себя?» А он обзывается. «Обидно. Аж забываешь, что эта милая девушка тебя пару раз чуть не прикончила. Сначала я навестил Цао Сюин, благо было по пути. Лучшего целителя страны нам не привезли. Ахмабезова была на другом конце континента. А приехавший вместо нее молодой парень работал иначе». Он сначала усыпил старую китаянку, затем, проверив, очистив и перевязав порезы и ушибы, запихал бабу Цау под капельницу, а после окутал ее мягко сияющим силовым полем, которое медленно впиталось в старушку. Теперь она усиленно восстанавливалась, не приходя в сознание. Случай, по словам парня, был легкий. Резали ее чистым острым ножом, Такие раны закрываются куда легче, чем рваные. А вот ключицу придется позже ломать и собирать по новой. Лежащая китаянка выглядела умиротворенно. Рассматривая ее, я внезапно понял, что очень привязался к этой женщине. Строгой, требовательной, авторитарной, но человечной. Более человечной, чем большинство из нас. Правда, это не исключает того, что, уходя, я закрою дверь на замок. И если даже цао Сюи начнется полностью здоровой, встанет и будет требовать свободы и подчинения, то я не выпущу ее из этой комнаты. Товарищ Изотов, стоять, превратитесь, наставленный на меня автомат в руках Оренбургса Лазутина был удерживаем твердо и уверенно. Может, слизь выделить? полюбопытствовал я, кивая на поднятые руки. «Слишком легко имитировать. Выполняйте распоряжение». Был дан мне бесстрастный ответ. Делать нечего. Пришлось превратиться. Оружие тут же было опущено. На лице парня, рассматривающего, как я одеваюсь, не было никаких эмоций. Работа и работа. Указания выдавал я сам. «Мне нужно знать, как вы можете определить постороннего, маскирующегося под кого-то из нас. Взял быка за рога я» подойдя вплотную к парню. «Мне говорили, что кто-то среди вас обладает способностью. Как она работает?» «Это закрытая информация. Я не могу ее разгласить». Не моргнув глазом, ответил парень. «Не разглашай», – процедил я. «Разгласи, как я могу эффективно оперировать находящимися у меня в прямом подчинении бойцами, не зная критически важной способности, необходимой для решения боевой задачи. «Не могу знать, товарищ лейтенант!» Парень талантливо изобразил дебила. «Видимо, придется вас всех изолировать», — постановил я. «В одной комнате будете сидеть и под надзором». На простоватой роже парня реакция такого посыла никак не отразилась. «Говорю же, роботы, передай всем мой приказ. Снимайте патрулирование, передислоцируйтесь в комнату номер один, здание три, с вещами». С собой разрешаю взять по 5 ежесуточных рационов. В день будет приходить еще 24 пайка. Их без надобности не вскрывать. Складировать в одном углу. Разбейтесь на две группы. Одна должна бодрствовать в любое время суток. Быть готовой к вызову. Запрещаю применять на территории общежития любые способности, могущие повредить коммуникации и инфраструктуру. Как понял... «Вас понял, товарищ лейтенант. Разрешите выполнять?» «Разрешаю». «Что думали? Я шутки шучу?» «Нет, не можем в откровенность. Значит, можем в стратагему. Меньше народу, больше кислороду. Пусть охраняют сами себя. Если начнется заваруха, то встречаться с боевой способностью одного из этих двенадцати деревянных балбесов в узком-то коридоре у меня нет ни малейшего желания». Я думаете, не заметил, что его Калашников все это время был на предохранителе. Еще как заметил, как и одну из девиц, которая, как и вот этот вот товарищ Лазутин, предпочитает смотреть мне при разговоре в переносицу или вообще просто смотреть. Способности, они разные бывают. Испускать энергию умеют и глазами. Это далеко не редкость. А калине старше, видимо, мало тех мер, что она предприняла раньше. Интересно, на кой черт? Мы же теперь с ней в одной упряжке. Или решила слить наши с Ян Линь разработки, когда наметится прогресс? Ой, вряд ли. Для этого надо заставить меня молчать. Понял. Хорошая попытка, товарищ майор. Вы действительно работаете на своем месте. Уважаю. Комната Ян Линь встретила меня криком души, вырвавшимся у Кладышевой, подскочившей ко мне раньше, чем юная китаянка закрыла за мной дверь. «Ты действительно отправил солдат на карантин, Виктор? Ты ебанутый!» заорала она, потрясая у меня перед носом кулачками. «Нет патрулей, нет движения», — коротко объяснил я ей. «Вам проще, мне проще. Или хочешь, чтобы кто-то из этих архаровцев подорвал говнопровод?» «Напоминаю, мы наглухо закрыты. Совсем. А... А, впрочем, херня все это!» Неожиданно успокоилась девушка, повергнув меня в удивление. «Иди сюда, Ян Линь. Показывай ему, что камеры засекли». Китаянка, кивнув, поскакала к своему рабочему месту, попутно маня меня рукой. Когда я подошел, она запустила запись одной из внешних камер, направленных на пруд. Также камера захватывала и часть парка. Присмотревшись, я понял, что воспроизведение ведется в ускоренном темпе. «Вот здесь, да», — отрывисто произнесла Янлинь, ставя запись на паузу. Она ткнула пальцем в экран. «Вот, Виктор, смотри, видишь?» Сунув голову вперед, я слегка потыкал с щекой девушку, чтобы та подвинулась, а затем начал всматриваться. Еле заметная фигура, стоящая за деревом, смотрела, казалось, прямиком в камеру. Женская фигура. Застегнутый бежевый плащ, руки в карманах, старомодная прическа, как из 60-х, Ровная, гладкая, кожистая поверхность вместо лица. Остренький подбородок. «Понял, да?» — весело пихнула меня в бок Вероника. Эта дрянь снаружи, ее здесь нет». «Ты зря парней с девчонками отослал!» «Янлинь, а ты что думаешь?» Задумчиво пробормотал я, рассматривая фигуру нашего врага. «Думаю, мы можем расслабиться?» — вздохнула девушка. «Перевести бабушку ко мне. Передать Васю Викусику?» — она просила. «Просто будем ждать, пока все в городе закончится». «Ага, очень хорошо». «Что ага?» — вновь не удержалась Вероника. «Хорошо говорю, что вы так думаете», — пробормотал я, а затем посмотрел на девушек. «Только советую прекратить. Она... Оно... Да насрать, какого оно пола! Тварь в общежитии, среди нас!» «Что?» — это донеслось от девушек хором. «И у нее есть сообщники», — добил их я. «Как внутри, так и снаружи.